«Сестры Подставины». Сохранилось дело Гали Григорьевны Подставиной, заведенное 9 октября 1919 года на историко-филологическом факультете Дальневосточного университета. Последняя запись сделана 16 января 1921 года. Обращают на себя внимание несколько фактов. Гали Григорьевна именуется Гали, не Галина и не Галя. Точно неизвестно, но мы подозреваем, что такая форма имени – это ее собственное изобретение в уже осознанном возрасте. В деле всего пять листов. Один лист – разрешение на проживание во Владивостоке. Почерки сильно отличаются от дореволюционных и не в лучшую сторону. Второе дело Галии Григорьевны заведено в 1938 году в Бюро по делам российских эмигрантов Маньчжурской империи. На фотографии собранная строгая женщина, похожая на себя подростка. Из анкеты узнаем, что гражданство у нее на тот момент советское, и она собирается его менять, подала на иммигрантство. Гали окончила 8 классов Владивостокской Пушкинской гимназии и прошла 3 курса из Тфила Дальневосточного университета. Работает преподавательницей Ниппонского института, получает 80 габи. Проживает в отеле Селект. За комнату платят 28 габи. Прибыла 13 октября 1923 года. И скорее Галини замужем. На бабушка Валентина Антоновна Никитина. Та самая дочь симбирского купца-Красникова. В графе политические убеждения Гали пишет: правые в скобках русская националистка. На вопрос о причине отказа от советского гражданства Гали отвечает, что не желает быть советской подданной. В качестве поручителя называет Георгия Константиновича Гинса, известного ученого-юриста, члена Колчаковского правительства. В заявлении уполномоченному по делам российских эмигрантов Гали указывает, что сохраняла советское гражданство, поскольку планировала отвезти в Петроград бабушку. В Петрограде у бабушки сын. Каил Павлович Никитин, доктор. Однако доктор умер, необходимость в путешествии отпала. Ничего общего с коммунизмом Гали ни по происхождению, ни по воспитанию, ни по взглядам не имеет. Поэтому и хочет выйти из гражданства. Используется термин перечисление. Перечисление из подданства СССР в эмигрантское состояние. В это же время от советского гражданства отказывается и сестра Гали Ольга. Сохранился список членов семьи от 11 мая 1944 года, составленный Маргаритой Подставиной и содержащий краткую практическую информацию. Гали Григорьевна учительствует уже за 250 габи в месяц. Сестра Ариадна замужем за Борисом костериным Зарабатывает 150 габи. Ольга — библиотекарша в Шанхае, Ирина — машинистка. В аналогичном прошении о выходе из советского гражданства Маргарита Подставина пишет, что живет случайными заработками, примерно 40 габи в месяц. По происхождению дворянка из Рыбинска на КВЖД служила с 1924 по 1931 машинисткой. Во время советско-китайского конфликта не увольнялась. Вероисповедание православное, отношение к СССР отрицательное. Училась Маргарита в коричневой правительственной гимназии Владивостока. Сноска. Первая открытая во Владивостоке женская гимназия, прозванная коричневой из-за цвета формы гимназисток. Никакого имущества, ни эта наследница купеческих родов, именующая себя дворянкой, ни ее сестры не имели. Зато у Маргариты были кубки. В 1930 году она завоевала переходящий кубок по теннису среди участниц клуба «Одиноких леди». В 1932 опять победа. И в 1933-м победа. Ариадна Подставина костерина младшая и единственная на то время замужняя из пяти сестер, в анкете пишет, что хорошо знает английский и является безработной. По политическим взглядам антибольшевичка, позже монархистка. В Шанхае работала в фирме Бриннер и К. В эмиграции Ариадная училась в гимназии имени генерала Д.Л. Эл Харвата и гимназии М. А. Оксаковской. Окончила косметические курсы доктора Чунихина. Постоянной работы не имела, супруг Борис Кастерин зарабатывал 30 габи. В 1942 году у них уже был сын Алексей, двух с половиной лет. Ольга Григорьевна, как и Гали, проживала в Селекте и тоже оставалась незамужней. Ответы на анкетные вопросы ⁇ знакомые. Девица, иммигрантка, прибыла из Кореи, безработная. Ольга немного знала английский, жила уроками. Лучше остальных сестер иностранными языками владела Ирина Григорьевна, по крайней мере, согласно анкете. Английский свободно, французский и немецкий немного. Работала в том числе секретаршу профессора-геолога Эдуарда Эдуардовича Анарта, который первым спрогнозировал потенциал полезных ископаемых Дальнего Востока, в частности, Колымского края и Чукотки. Советские геологи опирались на его труды. Колымские гулаговские прииски возникли отчасти благодаря научным предположениям профессора Анарта. Сохранился газетный «Некролог» от 15 декабря 1940 года, посвященный кончине бабушки вышеперечисленных девиц Валентины Антоновны Никитиной. Сестры Подставины и семья костериных с глубокой печалью сообщают о смерти любимой бабушки и прабабушки Валентины Антоновны Никитиной, скончавшейся в 8 часов вечера 14 декабря. Вынос из часовни монастырской больницы в Николаевский собор сегодня в 4 часа дня. В 4.30 дня будет отслужена панихида. Отпевание в понедельник, 16 декабря, в 12 часов дня. Погребение на новом кладбище. Другая Харбинская газета уделила внимание душевным качествам Валентины Антоновны. Покойная обладала прекрасными душевными качествами. И смерть ее вызвала искреннее сожаление как у родных, так и у всех знавших ее. Отпевание давно завершилось, когда поздним вечером того дня британские королевские военно-воздушные силы совершили налет на немецкий город Мангейм. Маргарита Подставина скончалась 9 сентября 1984 года. Ирина Подставина – 26 июля 1990 года. Обе завершили земной путь в Сан-Матео в Калифорнии. На фотографиях начала 60-х годов всегда Власа Гали Подставина часто запечатлена в кокетливых позах. Это уже не строгая служащая конца 30-х. Бескозырка смелой с детского фотопортрета работы Хаситы оказалась пророческой Гали, судя по всему, и правда, всю жизнь была неробкого десятка. Последние годы она провела в Японии и, судя по собственным комментариям к фото, сделанным в том числе и в городе рождения сестры Ирины Камакуре, пребывала в игривом настроении. После обеденный отдых у себя на кровати, вся постель в розовых тонах. Или «Ем грейпфрут, соблазняю, чем старше, тем легкомысленней». Рассматривая старый портрет и читая строчки, написанные теми, кого давно нет, понимаешь, одна из граней, пардон за пафос, мудрости таится в умении быть легкомысленным. Чем старше, тем легкомысленнее.